Глава 13 Разрушаем мифы. Масло полезнее хлеба. В детстве мне говорили, что все сделанное из пшеницы очень полезно. Однако выяснилось, что пару кусочков хлеба поднимает уровень сахара в крови почти так же, как банка газировки или плитка шоколада. В ходе исследования, в результате которого появилось понятие «гликемический индекс», как один из параметров влияния продуктов на уровень сахара в крови, выяснилось, что гликемический индекс цельнозернового хлеба равен 72. Чем ниже этот показатель, тем лучше. Для сравнения, гликемический индекс белого хлеба – 69. Батончик Марс – 68. Пшеничных хлопьев – 67, а столового сахара – 59. Последние научные данные подтверждают, что продукты с маркировкой цельнозерновой по содержанию сахара и углеводов даже обгоняют продукты без такой маркировки. Два кусочка хлеба превращают полезную еду во вредно. По словам одного эксперта, два куска цельнозернового хлеба повышают уровень сахара в крови быстрее, чем две чайные ложки сахара. Это запускает выработку инсулина и провоцирует образование абдоминального висцерального жира. В дальнейшем повышенный уровень сахара вызывает развитие воспалительных процессов и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Старайтесь есть как можно меньше хлеба. Уберите верхний кусочек сэндвича, а лучше вообще замените хлеб листиками салата. Во многих ресторанах в якобы полезном меню предлагаются роллы или хлеб, подающиеся к блюду бесплатно. Многие к этому уже привыкли. В трех моих любимых заведениях хлеб подается со всеми салатами. Причем размер порции почти равен обычному сэндвичу. Так что если бы я ел этот хлеб, я мог бы с таким же успехом заказывать просто сэндвич, а не салат. Каждый день я наблюдаю, как посетители из лучших побуждений берут салат, но не отказываются и от бесплатного хлеба. В результате они съедают лишние углеводы и сахар. Например, мой любимый салат содержит всего 16 граммов углеводов. Якобы полезный цельнозерновой хлеб, который подается вместе с ним, добавляет еще 46 граммов углеводов, то есть почти утраивает их количество. Правильнее всего было бы просто отказаться от этого бесплатного хлеба, но это так сложно. Поэтому лучше попросить заменить хлеб на что-то более полезное, например, на яблоки или морковь. Я с удивлением узнал, что во многих ресторанах действительно могут предложить полезную альтернативу хлебу. Конечно, бывают ситуации, когда единственное, что вы можете съесть, это сэндвич или ролл. Но старайтесь по максимуму исключить хлеб из своего рациона. Как сказал один известный эксперт по вопросам лишнего веса, когда в следующий раз вы будете есть бутерброд с маслом, вспомните, что масло возможно даже полезнее хлеба. Не ешьте мясо с картошкой. Мясо с картошкой – типичное западное блюдо. Я рос в Небраске, в сельскохозяйственном штате центральной части США. Картошка и мясо были основой моего рациона. Мне, как и многим, говорили, что если я хочу стать большим и сильным, я должен есть мясо с картошкой. И если верить многочисленным исследованиям, не я один считал поедание мяса неотъемлемым признаком настоящего мужчины. Однако именно эти два продукта лежат в основе глобальной эпидемии ожирения. Крупномасштабное исследование, опубликованное в медицинском журнале «Новой Англии», показало, что жареная картошка и чипсы вызывают более значительную прибавку в весе, чем переработанное и красное мясо. При этом, по мнению авторов исследования, сочетание картофеля и мяса добавляет нам больше лишних килограммов, чем любые сладости. Старайтесь не есть слишком много мяса и картофеля. Исследования показали, что употребление переработанного мяса, например, бекона или сосисок, увеличивает риск развития у мужчин рака поджелудочной железы на 19%. Связь между большим количеством мяса в рационе и хроническими заболеваниями подтверждается многими учеными. Одно из самых масштабных исследований, проводившееся в течение 28 лет с участием более 100 тысяч мужчин и женщин, показало, что порция переработанного красного мяса например, хот-дог или два кусочка бекона, увеличивает шанс умереть в среднем на 20%. Причем риск умереть от сердечного приступа увеличивается на 21%, а от рака на 16%. Непереработанное мясо наносит пусть и немного меньший, но аналогичный вред организму. Главным результатом этого исследования стал вывод, что ежедневное употребление мяса, особенно переработанного, резко увеличивает шанс умереть от какого-либо заболевания. Подумайте, чем можно заменить картошку с мясом. Например, вместо порции переработанного мяса вы можете съесть овощи, рыбу, орехи или бобовые. Полностью отказаться от мяса и картошки вряд ли получится, но хотя бы постарайтесь сделать это блюдо нечастым гостем на вашем столе. Прохладная постель. В темной прохладной комнате гораздо приятнее спать, чем в жаркой. Наши внутренние часы отслеживают температуру тела и дают сигнал в мозг, когда надо спать, а когда бодрствовать. Если в комнате слишком тепло, внутренние часы думают, что пора просыпаться, даже если за окном ночь. Именно поэтому в прохладной и темной комнате гораздо легче засыпается и лучше спится. Специалисты советуют понижать температуру в доме на 2-4 градуса на ночь. Такая разница способствует лучшему сну. Этот вариант не слишком подходит для стран с холодным климатом, но и для таких случаев есть варианты. Вы можете открыть форточку, чтобы сделать воздух в спальне прохладнее, чем в остальных помещениях дома. можно установить отдельный термостат на батарее в спальне и выставить на нем меньшее значение. Отличный вариант более легкие и прохладные одеяла, вентиляторы или даже гелевый на матрасник. Ученые провели эксперимент, в ходе которого людям, страдающим бессонницей, предлагалось надевать охлаждающие шлемы. Оказалась их эффективность в три раза выше воздействия снотворных препаратов. По результатам другого исследования эксперты предположили, что повышение температуры в помещении может способствовать набору лишнего веса. Так что выключенные батареи помогут вам даже сбросить пару килограммов. Однако, снижая градусы, помните, что температура оптимальная для сна относительно. Например, летом я сплю при 23 градусах по Цельсию, а зимой при 20. Главное снизить температуру в комнате ночью на 24 градуса относительно привычной дневной. Итак, вместо бесплатного хлеба закажите к обеду более полезную альтернативу или откажитесь от хлеба вовсе. Откажитесь от какого-то одного вида мяса, например, бекона или хот-догов. Поддерживайте температуру в спальне ночью на 2-4 градуса ниже привычной. Это поможет вам быстрее засыпать и лучше высыпаться.